то смех ее стал ломким, а лицо напряженным, словно она пытается что-то вспомнить. Что она старается вспомнить? мне это стараться незачем. Я бы мог вспомнить, да не хочу. Если бы рот людской ничего не помнил, он был бы совершенно счастлив. Когда-то я учился истории в университете, и это, пожалуй, единственное, что я оттуда вынес. Вернее сказать, думал, что вынес.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 — А, так это мальчик старого Элиса Бёрдена? — Да, его этой женщины, которую он привез из Техаса или из Арканзаса? — Этой большеглазой худенькой женщины, что живет в доме Бёрдена с этим новым своим мужчиной. — А что же случилось с Элисом Бёрденом? — Не знаю. Сколько уж лет от него ни слуху, ни духу